Джудит Келман, лауреат множества премий и автор 17 бестселлеров, трех документальных книг, десятков рассказов и сотен статей и эссе для крупнейших изданий. В 2008 году она запустила уникальную программу Visible Inc. буквально видимые чернила, при Sloan Kettering Memorial Примечание, Госпиталь Слоун Кеттеринг Мемориал, онкологический лечебный и исследовательский центр на Манхэттене, основан в 1884 году, конец примечания, Которая дает возможность всем заинтересованным пациентам онкологических клиник пользоваться благами писательского труда и выражать свои мысли и чувства при содействии личного волонтера-помощника, обучающего их писательскому мастерству. Она живет в Нью-Йорке.